В связи с этим языческим преданием, быть может, возникло и христианское сказание о происхождении ландыша из горючих слез Пресвятой Богородицы, которые она проливала, стою у креста распятого сына. Горючие слезы падали крупными каплями на землю, и на месте их падения возникали чистые белые ландыши, которые, осыпавшись, превращались в красные, напоминавшие собой капли крови плоды. С ландышами связаны в некоторых местах Германии также сказания о «белой деве», указывающий тайные клады. Белая дева появляется в лунной ночи с букетом ландышей и держится близ места клада. Ее появление, например, наблюдается через каждые семь лет близ замка Вольфарфствейлер в Гессене. Напоминающие собой по форме белые колокольчики, ландыши, как утверждают, имеют целебное значение. Надо заметить, что в средние века целебность растений по очень странному взгляду определялась по их внешней форме. Так, растения, имеющие форму завитка или кренделя, например, полынь, кровохлёбка, вероника, считались прекрасным средством против головных болей. Растения, имеющие тонкие волосовидные листья, такие, например, как спаржа, укроп, средством, укрепляющим волос. Цветы, формы которых напоминала глаз, например, роза, маргаритка или очанка, лекарством от глазных болезней. Тимьян и аконит – как растения, несколько похожие по форме на ухо, считались полезными от ушных заболеваний. Щевель, имеющий сходство с языком, якобы помогал при болезнях языка. А крапива, так как она покрыта жгучими волосками, считалась прекрасным средством от резких колющих болей. Вследствие этого и цветки ландыша, имеющие форму капель жидкости, считались прекрасным средством от паралича. Для приготовления лекарства цветы надо было собирать до восхода солнца, пока они еще покрыты росой, и настаивать на Мальвазии, вине. Этот настой был в свое время знаменитым средством, носившим название «Акваапоплектика Хартмани». Но то, что средневековые врачи нашли как бы интуитивно, впоследствии оказалось эффективным средством против учащенного сердцебиения – Это всем известные ландышевые капли, которые выступили сильным соперником, бывшего долгое время единственным средством против болезни сердца дигиталиса, настояной на перстянке. Кроме того, англичане из настоя цветов ландыша на воде научились изготовлять эликсир, известный под названием «золотой воды» — аквааурея, служащий для подкрепления нервов и против головных болей. Эликсир этот одно время употреблялся даже как предохранительное средство от разного рода заразных болезней. Наконец, высушенные цветы и стебель ландыша, мелко истолченные в порошок, употреблялись одно время как нюхательный порошок от насморка и головных болей и вместе с семенами каштана составляли главную основу шнебергского нюхательного табака. Однако, принося в том или другом виде пользу человеку, цветы ландыша крайне вредны для домашней птицы. Не раз бывали случаи, когда куры и другие птицы, наклевавшись их, отравлялись и даже погибали. Но интереснее всего, что запах ландыша является убийственным для некоторых других цветов. Впрочем, такая вражда к другим цветам, проявляющаяся посредством запаха, замечена не только у ландышей. Так не выносят друг друга роза и резида. Чтобы убедиться в этом, стоит только что сорванные цветы поместить вместе в стакан воды. Не пройдет и получаса, как находящиеся рядом цветы, станут вянуть, между тем, как помещенные тут же цветы других растений будут сохранять свою прежнюю свежесть. Точно так же действует своим запахом на другие цветы ландыш. Он немилосердно убивает почти всех своих пахнущих соседей. Особенно он не любит сирень. И потому сирень, помещенная в одну вазу с ландышем, всегда быстро вянет. Но если есть цветы антагонисты, то есть и цветы, так сказать, сожителей. Например, резида – Прекрасно уживается с гелиотропом и даже способствует усилению его запаха. Ландыш отлично уживается с незабудкой и даже придает ей особую свежесть и прелесть. В древнеславянских по происхождению землях, в Саксонии и Силезии, ландыш по-древнеславянски называется струп, то есть кора. Как говорят в тех краях, в прежнее время им с успехом лечили от струпьев – парши. А в богемии ландыш зовут цавка, булочка, от того, что ряд его висячих цветочков несколько напоминает собой ряд булочек-розанчиков. В тех же землях, отчасти, как говорят и у нас в России, соком ландышового корня девушки натирали себе щеки, чтобы вызвать румянец. Доставляя человеку наслаждение в мае месяце, ландыш за последнее время стал выращиваться и зимой путем выгонки. Для этого корневища дикорастущего ландыша искусственно культивируются и затем сажаются в горшок с влажным мхом. Помещенные в таком виде в теплое место, на русскую печь или даже на батарею водяного отопления ландыши постепенно развиваются и среди зимы в полной своей красоте распускают цветы. Правда, они слабо пахнут, но по красоте свои формы не уступают лесным цветам.